«Но ведь она полетела, так ведь, Борь? Отделилась нормально, сквозь воду прошла правильно, сорок стартовых тонн, как птаха малая свечкой в небо ушла. А без нас ведь не полетела бы?» — Симага постучал себя пальцем в грудь. «Без меня не полетела бы, слышишь, Борь? Скажи, полетела бы без меня?» Народу было в пирожке немного, но те, кто был, на них оглядывались. Может, потому что кафе находилось недалеко от проходной, и здесь собирались сотрудники «Циклона», которые хорошо знали и главного конструктора, и коммерческого директора в лицо. А может, от того, что эти двое шумели больше всех остальных вместе взятых. Точнее, шумел один. Пьяный Симага схватил Гуляева за руку повыше кисти, мял ее и встряхивал, есть у него такая дурная привычка — но не полетело бы», — сказал Гуляев и осторожно высвободился. «Правильно», — главкон проревел Симага так, что звякнула люстра. «На точмаши понты гораздо строить, очки втирать и премии грести — это они умеют. А как до испытательного стенда доходит, так вторая и третья ступени раком и на цыпочках, и фигу вам!» «Не шуми», — нахмурился Гуляев и незаметно осмотрелся. «И не болтай». «Хочешь еще за разглашение схлопотать?» «Без меня не полетело бы», — повторил Симага громовым шепотом, навалившись на стол и приблизив лицо к собеседнику. «Там Бобик на Бобике сидел, от последней гайки до технологических карт. Самый проблемный узел — вторая и третья ступени. И кому поручили? Мне!» «Потому что все знают, Симага, если взялся, он уже не выпустит. Симага Бобиков нюхом чует». Я ведь девять месяцев не спал. Как мать родная выносил, выкормил, на ход поставил. Никто лучше меня эти движки не знает. Симага пристально посмотрел на главного конструктора красноватыми пьяными глазами, словно ожидая, что тот с ним будет спорить. Но Гуляев не спорил. Он лучше других знал, что бывший двигателист, а ныне коммерческий директор, играл в проекте гораздо более скромную роль. Но какой смысл доказывать пьяному очевидные вещи? Симага откинулся на спинку стула и разлил по рюмкам остатки из графина. «А теперь, значит, Сергей Михайлович им больше не нужен!» Он сгреб со стола свою рюмку и быстро опрокинул в рот. «Птичка улетела, и хана! Можно дать ему поджопник и выгнать на все четыре стороны!» «Никто тебя не выгоняет», — проворчал Гуляев, которому все это порядком надоело. «Симага пьяно осклабился с видом, меня день не проведешь». «Не надо!» Пашка Козулин рядом стоял, когда секретарша наша приказ печатала. Он своими глазами видел, в связи с проблемой неплатежей и общим финансовым кризисом принять меры по сокращению штатов — В первую очередь за счет лиц пенсионного возраста и т.д. и т.п. А мне 55 вот-вот стукнет. Я уже то самое лицо. Я пенсионер Боря. Да брось ты, слухи и больше ничего. Казулин любит на себя важности нагнать. Ему все равно как. Работник он хреновый. Директор его ни в грош не ставит. Самого давно бы уволил, если бы повод нашел... Вот поэтому Пашка и несет всякую ахинею. Только бы все его слушали, открыв рот и трепетали. Лицо у Симага покраснело, обвисло горестными складками, глаза заблестели. «Борь! А, Борь! Главкон!» Он опять схватил Гуляева за руку. Тот не первый год с ним пил, видел, что коллега хватанул лишку и знал, что будет дальше. Сперва он начнет громко по бабье жалиться и плакаться, а потом полезет в драку с первым, кто подвернется под руку. После возвращения с Майорки такие срывы стали случаться у него чаще, чем обычно, словно он не столько отдыхал там, сколько целенаправленно подрывал свое психическое здоровье». «Перестань!» — Гуляев сбросил его руку и порывисто встал. «Мы уже десять раз с тобой обо всем этом говорили. Никто тебя не увольняет!» «Не увольняет! Ты понял!» «Одно и то же заладил, как баба! Честное слово! Все, я пошел! Мне пора!» И он бросил на стол несколько купюр. «И тебе тоже советую закругляться!» Симаган обычился, обиделся. «Нет, давай еще по одной главкон!» — гнул он свое. «Мы старая гвардия, нам надо держаться друг за друга, пока нас не кинули по одному!» «Эй, человек!» — он привстал, огляделся, ища глазами официанта. «Человек! Люди, тащите еще четыреста мне и главкону, мать вашу!» «В этом сраном заведении мы единственные, кто заслужил право выпить после работы!» Немногочисленные посетители с брезгливой опаской озирались. Гуляев рывком усадил его на стул. «Хватит, закройся! Тебе домой пора просыпаться, посмотри на себя. Хочешь честно, так вот, раньше с тобой хоть выпить было приятно, расслабиться, поговорить по душам, все такое...» А сейчас, после этой чертовой Майорки, ты только ноешь и в драку лезешь. Достал! Я ухожу, пей один, если хочешь».